Глава 9 Мира. Я мучаюсь, пытаясь выдержать празднование до конца, но Несса уговаривает генерала отпустить меня отдохнуть, и я невыразимо признательна ей за это. Она порхает по моей комнате, зажигая свечи. Генерал замер в дверях между занявшими свой пост Коннеллом и Гарриганом. Все ведут себя, как ни в чем не бывало как будто это не моя магия снова вышла из-под контроля, как будто это не я практически подвела нас к захвату королевства корделианцами. Генерал скрещивает руки на груди. Я поеду с вами. Упав на постель и прикрыв рукой глаза, я слушаю, как загораются и с тихим потрескиванием оживают свечи. Нет, вы должны остаться здесь, на случай, если кордол... Я умолкаю. Ноум остается в Винтере, чтобы в мое отсутствие еще больше подмять под себя королевство. Какой же я была дурой! Моя королева, умоляю вас. Умоляете меня? Я сажусь. Ах да, так ведь подобает. Генерал умоляет свою королеву. Я слишком устала, чтобы спорить об этом. «Генерал, поэтому считайте, что ваши мольбы услышаны, однако вы все равно остаетесь здесь». В начале моей речи генерал всем своим видом выражает неуступчивость, но в конце сдается. В его глазах светится чувство, которое я так редко вижу — гордость. Он гордится мной. Маленькая девочка внутри меня, та, что всегда отчаянно жаждет одобрения генерала, тает от радости». «Но гордился бы мной генерал, если бы знал, скольких усилий мне стоит спокойствие, если бы знал, какую яростную битву я веду в душе сама с собой, битву между солдатом Миры и королевой Миры. Он гордится кем-то, кого не существует. Хорошо соглашается генерал, но Хен поедет с тобой, и Коннелл с гариганом разумеется, и я добавляет Несса, держа зажженную свечу. И Дендера тоже захочет поехать с Хеном. Ладно, киваю я, но больше никто. Я хочу, чтобы кто-то остался в Винтере. Да, я собираюсь найти союзников, не считаясь с тем, что новому об этом известно. Но мне нужно, чтобы в мое отсутствие здесь оставались преданные мне люди. Мы не спустим такое с рук моему отцу. Голос влетает в спальню вместе с внезапным окриком Коннелла «Стой!». Я вскакиваю на ноги в ту же секунду, когда в комнату врывается Теран. Генерал вскидывается, готовый вышвырнуть его из комнаты, как и Коннелл с гариганом «Нет, останавливаю я их. Все нормально. Вы не оставите нас одних?» Генерал колеблется, переводя сердитый взгляд с Терана на меня и обратно. Я уже готовлюсь спорить и объясняться с ним, но он вдруг кивает. Конол с гарриганом будут за дверью, сообщает он больше Терану, чем мне. Я должен вернуться на празднование. Мне все еще не по себе, когда он соглашается со мной, не возражая. Генерал выходит из комнаты, за ним Несса. Конол прикрывает дверь, окинув Терранана напоследок хмурым взглядом. Раздается щелчок замка, и напряженные плечи Терана заметно расслабляются. «Я понял, что ты что-то задумала», — начинает он, «но и представить себе не мог подобного. От сдерживаемой мной обиды даже воздух между нами накаляется, однако я изо всех сил сохраняю бесстрастность. Как же ты понял? Когда ты вошла в бальный зал», — улыбается Теран, «на лице у тебя было точно такое же выражение», что и за секунду до того, как ты заперлась в кабинете моего отца в Битая. Я не могу ответить ему улыбкой, хотя чувствую, как сильно он этого желает. Я совершила ошибку, признаю я. Нельзя было удерживать то, что причитается вашему королевству. Мы выплатим Кордалу наш долг. Постепенно. Теран шагает ко мне, достаточно близко, чтобы я почувствовала тепло его тела. «Не нужно говорить со мной так, я на твоей стороне». «Неправда», — отвечаю я, — «ты корделианец, а я вентарианка. Тебе всегда придется ставить свое королевство превыше меня». «До этого не дойдет», — с жаром отвечает он. «Знаю, ты злишься на меня за то, что я рассказал отцу о магическом источнике, но я не жалею об этом. Тебе известно, почему отец...» позволяет мне все это время оставаться в Винтере, потому что каждый раз к своему возвращению он ждал от меня отчета, словно ты его собственность, а я приставлен за ней надзирать. Я не желаю терпеть подобного, когда мы так близки к своей цели. Нам нужна эта магия мира, и нам нужна поддержка Кордала в поисках ключей. Когда мы их найдем, то сможем контролировать источник. Мы а не мой отец, мы сможем наделить магией всех. Он так решительно настроен, его самонадеянность тверда и слепа. Я задерживаю дыхание и прикусываю язык, борясь с желанием открыть ему правду. Однако, если его цель в том, чтобы всем раздать магию, то он должен знать, к чему это может привести. Если у всех людей будет магия, то они будут использовать ее, Не только во благо, произношу я. Так образовалась сила, которая питала Ангру, распад. Если мы откроем источник, он снова вернется, и мир погрузится во тьму. Я не могу этого допустить. Что? — столбенеет Терн. — Откуда ты это знаешь? И правда, откуда же? Моя умершая мама рассказала мне об этом через нашу с ней магическую связь потому как, ой, прости, забыла тебе сказать, я накопитель Винтера. В Эйприле я... Он рассказал мне об этом, хотел сломить меня, и у него получилось. Ложь, ложь, ложь. Теран прищуривается. Кажется, принц мне не верит, но чем дольше длится его молчание, тем яснее становится, он меня пристально разглядывает. «Почему ты не веришь в то, что мы достаточно сильны?» спрашивает он. Может, Ангра и подпитывался тем, что использовал свою магию во зло. Но как насчет добрых и порядочных людей приморий? Разве они не заслуживают магии? Вопрос не в том, кто и чего заслуживает. Кто-нибудь обязательно использует магию во вред другим. Ну, не веришь же ты на самом деле в то, что каждому в этом мире можно доверять? Нет, но я верю в то, что вместе... Мы достаточно сильны, чтобы противостоять любому возможному злу. Его истовая вера в добро разбивает мне сердце. Несса столь же простодушна и чиста, она видит только добро, не замечая зла. Понимание этого песком присыпает полыхающий огонь моей уверенности. Я хочу, чтобы Террен и дальше верил в мировое добро». Мне нужно, чтобы он верил в него, ради того перепуганного мальчика, который пережил жуткие мгновения в заточении у Ангры и теперь подавляет страшные воспоминания. Счастье Терана, так же, как и счастье Нессы, Коннала, Гарригана и всех остальных, сродни горсти снега в моих сжатых ладонях. Только я чувствую внутри себя не восхитительный холод, а жгучий жар, и он яростно лижет мои пальцы, пытаясь добраться до снега и растопить его в моих руках. Я найду способ уберечь магию от зла, и мне не нужна для этого помощь Терана, мне нужно, чтобы он оставался самим собой. Добро следует оберегать, отзываюсь я, не споря, но и не соглашаюсь с Тераном. Однако я хочу найти союзников, чтобы выступить с ними против твоего отца, если придется. Это, конечно же, приведет к войне с Кордалом, и я не буду просить тебя. Теран подается ко мне, одной ладонью касается моей щеки, а другую кладет на плечо. Но теперь между нами зияет пропасть, и я не льну к нему, как обычно. «Ты не должна просить меня о поддержке», — говорит он. «Я понимаю, чем рискую, но это стоит того». Мы отправимся на поиски ключей, мы поднимем все архивы, обыщем все памятники, а если понадобится, то золотые листья, перевернем все подземелья и склепы. Нам нужна целительная сила магии, мир слишком долго был разобщен. О чем ты, не понимаю я? Ладонь Терана соскальзывает мне на затылок, не давая отстраниться. Что, если заявление Винтера о себе миру не будет прикрытием? Что, если путешествие приведет не только к запланированному тобой союзу сторонников? Мы можем стремиться не только к поиску ключей, но и к объединению королевств Примории для воцарения прочного и вечного мира. Если я лично составлю мирный договор, то Кордал подпишет его, Винтер и Отом подпишут его». Мы можем взять этот договор в Самер, Яким, Вентрале, а потом в Спринг и Пейзли. Впервые за долгие века королевство Примории ни с кем не ведут войну. В этом случае мы, открыв источник, принесем магию в мир, уже находящийся на пути исцеления. Я и раньше слышала похожую речь, только произносил ее другой человек. Мейзер мечтал о чем-то подобном, когда был королем, а я простым солдатом. Только он мечтал о гармонии и равновесии, о справедливом и равноправном мире, где людей бы оценивали по характеру и поступкам, а не родословной и половой принадлежности. В то время я была достаточно неопытна, поэтому верила, что мы можем достичь желаемого, но теперь я слишком много повидала. Вечный мир и равновесие — недостижимая цель. Война закончилась всего три месяца назад, а Винтер уже на грани конфликта с Кордалом. Мир никому не выгоден. Терн качает головой. Не в том случае, если будет подписан мирный договор, объединяющий все королевства. Возникнут проблемы, мы решим их. Возникнет зло, мы выступим против него единой силой. Объединив королевство гармонии и сезонов, мы покажем, каким может быть наше общее будущее. Он наклоняется и впивается в мои губы жадным и властным поцелуем, словно пытаясь передать через него всю свою уверенность. Это происходит так внезапно и быстро, что я не успеваю сообразить и утопаю в его объятиях. Теран преследует прекрасную, но недостижимую цель. Я сомневаюсь, что сумею заручиться поддержкой союзников при помощи взятки, что уж говорить об объединении королевств гармонии и сезонов и воцарении всеобщего мира. Меня вдруг осеняет, теран нашел разумную причину нашего путешествия в самер Яким и Вентрали. Ту, что не касается Винтера, во всяком случае так может решить Ноум. И тогда я буду не нужна Кордулу в этом путешествии. Магический источник мы нашли, а значит и Винтер Кордулу тоже больше не нужен. Отстранившись, я прижимаюсь лбом к лбу Терана. Ты рассказал об этом отцу? Теран прикрывает глаза, его руки обнимают меня за талию. Нет, лучше подождать с этим до тех пор, пока Яким с Винтрали не подпишут договор а за кордл вместо отца распишусь я. Я выдыхаю, но ум не знает. Терран тянется поцеловать меня снова, а я ощущаю себя так, словно стою на самом краю пропасти. Если я не соглашусь с планом Террана, то не побежит ли он снова за поддержкой к отцу? Губы Террана скользят вниз по моему подбородку, осыпают едва ощутимыми поцелуями мою шею. Он стонет, и несколько дней назад я бы растаяла в его руках от этого тихого, приятного звука, но сейчас не чувствую ничего. Такова политика, такова жизнь королевы. Недомолвки, секреты, жертвы. Все для блага королевства. Вот на что меня обрекают генерал, Дендера и остальные на жизнь в притворстве и лжи. Ладонь террано поднимается по моей спине, Губы на мгновение замирают у моего уха, и в эту секунду я понимаю, мы не раз обнимались и целовались после нашего поцелуя в Эйбриле, но никогда так. Теран касался моих бедер, держал меня за руку, срывал с моих губ короткий поцелуй после собраний, но мы никогда еще не льнули друг к другу так неистово, он движимый страстью, я бурным смятением. Я высвобождаюсь из его объятий. Нам нужно, «Нам нужно поспать, это был долгий день». Терран застывает, его лицо озаряется пониманием, он густо краснеет и качает головой. «Да, нам не следует». Овладев собой, он отступает назад на расстояние вытянутой руки. «Я ни за что не буду принуждать тебя делать то, к чему ты еще не готова». «Теперь и я заливаюсь румянцем. Об этом-то я совсем не подумала». «Мне нужно решить, в каких я хочу быть отношениях с Тераном». «Знаю», — отвечаю я. «Просто я не хочу, чтобы мы были вместе, только потому что ищем успокоения и возможности прогнать мучающие нас кошмары или потому что я чувствую себя в долгу перед тобой». Теран берет меня за руку. «Не нужно ничего объяснять», — тихо, но пылко произносит он. «Я всей душой верю» что наше путешествие положит конец этому хаосу. Настанет время, когда мы будем думать только о нас с тобой. Неужели я когда-нибудь смогу стать столь беспечной, чтобы думать только о мужчине? Вряд ли подобное возможно. Сжав мою ладонь, Террен отступает. «Мы отправляемся через несколько дней», — говорит он, принимая королевскую осанку. Потом кланяется, не сводя глаз с моего лица. «Леди мира». Я выдавливаю слабую улыбку. Принц Теран. Улыбнувшись, он уходит. Стоит входной двери закрыться за Тераном, как со скрипом открывается балконная дверь. Похоже, этот день вознамерился вывернуть мне душу наизнанку, подсовывая одно потрясение за другим. В комнату вваливается парень, шатающийся, будто его застиг шторм. «Нет, нет, нет. Одного взгляда на Мейзера достаточно, чтобы я потеряла контроль над чувствами, которые так крепко держала в узде весь вечер. Вся моя душа в этот миг обнажается, трепещущая, ноющая и ужасно напуганная. Неужели это я всего пару-тройку часов назад радовалась тому, как расслабляюсь в присутствии Мейзера? «Что ты здесь делаешь?» — недовольно спрашиваю я, и хмурюсь, видя, что его налитые кровью глаза с трудом фокусируются на мне. «Ты пьян?» Мейзер щиплет себя за переносицу и смеется, развеселившись от этого жеста. «Погоди, погоди!» Он направляет на меня два пальца, и я не сразу понимаю, Мейзер пытается повторить то, что проделывал со мной в детстве. Тогда он часто пугал меня, касаясь двумя пальцами моей шеи и имитируя лезвие приставленного к ней клинка. «Ты убита», — уверенно заявляет он, — «и пить мне никто не запрещал». Я стряхиваю с себя воспоминания. «Ты забрался на мой балкон пьяным?» «С равновесием у меня все отлично», — невнятно бубнит он. Покачнувшись, шагает вперед и врезается в изножье моей постели. Веселье сходит с его лица, когда он вспоминает о чем-то неприятном. Но с чего бы тебе волноваться? Я всего лишь один из твоих подданных, робко греющийся в лучах твоего королевского величества. Перестань. Зачем ты пришел? Сколько ты был на балконе, что ты видел? Внутри пробегает холодок, тело кажется одновременно легким и тяжелым. Мейзер взмахивает рукой в поклоне «Приношу свои извинения, моя королева, моя госпожа, моя светлейшая повелительница. Прости, что причинил тебе боль. Но если это тебя утешит, то и ты не была ко мне милосердна». «О чем ты говоришь, я не понимаю». «Ах, не понимаешь?» Мейзер наклоняется ко мне. Лютая злость, смешавшаяся с опьянением, превратила его в дикое раненое животное. «Филипп! Фил!» и парни из лагеря Бикенди стараются забыть свое прошлое, а я не хочу. Я хочу тебя, Мира. И думал, что ты тоже хочешь меня. Проклятие, сегодня мне показалось. Он надломленно смеется. Снег небесный, какой же я идиот, что пришел сюда. После всего того, что сделал Терн, ты все еще хочешь его. Я подавляю растущий в горле стон, едва сдерживаясь, чтобы не утратить остатки самообладания. Не знаю, что ты видел, когда здесь был теран, но это не... «Я ошибся», — обрывает меня Мейзер с ожесточенным лицом. «Я упустил свой шанс мира. Проклятие! Я смирился с этим и готов был молча зализывать раны, стараясь забыть о тебе. Но Ноум и магический источник — это должны были быть мои проблемы». «Мне ненавистно то, что они теперь лежат на твоих плечах, а я никак не могу забрать их и оградить тебя от опасности. Я ничего не могу сделать, Мира. Мы не разговаривали с тобой целых три месяца, но на то была причина. Для Винтера я сделаю все, что в моих силах, Мира, но я больше не могу так жить. Мне нужно, чтобы ты знала, с меня хватит, я больше не жду, что ты вернешься в мою жизнь». Боль, скопившаяся за все это время, и потрясения, вызванные его неожиданным появлением, взрываются во мне и вонзаются в душу осколками. Но не осколками грусти или печали, нет, осколками злости. Он понятия не имеет о том, что происходит. Быть может, я бы обо всем ему рассказала, если бы он не явился сюда пьяным и не принялся орать на меня». «Прости, что ты несчастен», — резко отвечаю я. «Прости, что причинила тебе боль. Я думала, что могу поговорить с тобой, потому что нуждалась в этом. Ни о чем другом я не думала. В этом-то и проблема. Если бы я хорошенько подумала, то не заварила бы всю эту кашу. Поэтому...» «О чем ты? Какую кашу ты заварила?» — хмурится мейзер Голова гудит, тело подрагивает. «Нет уж, после того, как ты пробрался в мою спальню и наорал на меня, ты не заслуживаешь никаких объяснений. Я разворачиваюсь к двери, готовая позвать Гарри Ганна и Коннелла, чтобы они выкинули Мейзера из моей жизни. Нельзя было разговаривать с ним утром, несмотря на все пережитое, он единственный из тех, кто остался самим собой». Он тот самый Мейзер, с которым я выросла, тот самый Мейзер, в которого я влюбилась. Мир расплывается перед глазами, кренится, и я хватаюсь за дверь. Мне нельзя быть рядом с Мейзером, рядом с ним я чувствую себя мирой, осиротевшей девчонкой-солдатом. Мне нужно держаться с такими людьми, как генерал и теран, с ними легче ощущать себя королевой. Все, что я так долго удерживала внутри себя, прорывается наружу. Повернувшись к Мейзеру, я сквозь слезы ищу его глаза. Он нахмурился и приготовился к спору. Неудивительно, мы оказались не на своем месте и оба не правы. Будь все по-прежнему, и наши отношения были бы другими. Только вот тогда у нас тоже ничего не клеилось. Он был королем, а я солдатом. «Теперь я королева, он лорд, но он по-прежнему невероятно, раздражающе, восхитительно, бесхитростен, я судорожно сглатываю. Я бы выбрала тебя, если бы могла быть рядом с тобой той, кем должна быть». Мейзер никнет, его боевой пыл улетучивается, он безмолвно и неподвижно глядит на меня, затем склоняет голову на бок, и его лицо каменеет. «Я понимаю». Он сдерживает слезы. Возможно, в глубине души хочет, чтобы я сражалась за него и за то, что могло бы быть между нами, между мирой и Мейзером, без титулов и возложенных на них обязательств. Он тяжело выдыхает. Думаю, если бы мы хотели, мы бы пережили все, оставаясь при этом самими собой. Я всхлипываю, по щекам текут горячие слезы. Его покрасневшие глаза — ловят мой взгляд и удерживают достаточно долго для того, чтобы я увидела в их глубине печаль и боль. «Моя королева», — произносит он. Я нашариваю за спиной дверную ручку и распахиваю дверь перед удивленными лицами Коннелла и гаригана, когда из моей спальни в коридор выходит мейзер. Он удаляется. Вот так просто, не сказав последнего «прощай», не задержав на мне взгляда, как будто мы и вовсе никогда друг друга не любили.